Лелька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что может оно и к лучшему. Ехать сейчас безумие, чистое самоубийство, у них дети, надо и о них подумать. Царабкины тоже отказались уезжать. Советы всех друзей сводились к тому же, переждать хотя бы годик, долго так продолжаться не может. Компания репрессий или как тогда называли перегибов, пройдет, разберутся, выправят». Зубр успокоился. Его самого удерживал разворот лабораторных исследований. Бросить их на полпути, не получив результатов, он не мог. Физически не мог оторваться. Так не может оторваться фигура от операции, так мать не может покинуть малого ребенка. О последствиях он не думал. Плевать ему было на дальнейшее. Ему нужно было завершить эксперимент. Вдова Александра Леонидовича Чижевского, биофизика, прославленного изучением влияния солнечных лучей на жизнь на Земле, рассказывала мне, как, сидя в лагере, Чижевский выпросил разрешение создать лабораторию, стал проводить кое-какие опыты, работать. Однажды, в 1955 году, в один воистину прекрасный день пришел приказ о его освобождении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой разрешить ему на некоторое время остаться в лагере, чтобы закончить эксперименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех правил, и завершил исследование. Как-то я спросил у одного из заслуженных наших генетиков, Лебедева, которого в 30-е годы исключили из университета, а позже выгоняли из института за то, что он не соглашался отречься, от менделизма в организма. В чем тут дело? Почему так ополчились именно на генетику? Почему такая жестокая, можно сказать, кровавая борьба развернулась вокруг, казалось, невинного для идеологии вопроса? Существует ли ген? Какова природа наследственности? Биологам доставалось крепче, чем физикам и прочим естественникам, сказал он. Ясное дело, заморочки с неурожаем, то да все. Шибка, конечно, не из-за генов была. Не они встревожили, преподнесли это как очаг сопротивления. Указания не слушают, сами с усами, начальство не признают, считают, что в науке своей разберутся без вмешательства сверху. Наука биологическая должна развиваться, видите ли, свободно. В этом суть, свободно или по приказу сверху. Многие из нас ясно понимали, что в тех условиях это была борьба против культа личности. То есть как это? Лысенко повсюду заявлял, что его поддерживает сам Сталин. И вдруг осмеливаются против Лысенко выступать. Невежды его называют, это как понимать? Что они имеют в виду? Кого оспаривают? Скульптура, между прочим, выставлена была в Третьяковке. Сталин и Лысенко сидят на скамеечке. Лысенко колосок ветвистой пшеницы вождю показывает, а тот смотрит. Яснее ясного. Признать должны были Вавилов и прочие. В других научных дисциплинах подчинялись, признавали мудрость, а биологи не желали, сопротивлялись. И сами биологи сознавали, что они выступают не только против лысенковщины. Все эти годы Зубр испытывал жалость, сочувствие к эмигрантам. При этом было тайное превосходство человека, имеющего родину. Теперь угрожали превратить его в эмигранта, а то еще в невозвращенца. Уродское словечко. К счастью, его отказ, да и весь скандал, не был воспринят как политическая акция. Паспорт у него оставался, тем более, что отношения с Германией наладились, происходили взаимные визиты руководителей, которые обменивались любезностями, заверяли в дружбе между странами. Может, сыграло свою роль и то, что он отказался от предложения принять немецкое подданство. Было такое настойчивое предложение чем-то заманчивая, потому как для поездок по миру ему тогда не надо было бы хлопотать о визе, он освободился бы от многих формальностей. Но угроза оставалась. Пухлощеки с кудряшкой не забыл, не простил, не отступился. Почти 40 лет спустя вышла книга. Смелый для того времени воспоминаний человека, который сам немало пострадал от лысенковщины, храбро боролся с нею. Читая книгу, я наткнулся на строки о зубре, Автор сурово осуждает его, как невозвращенца. Это было неожиданно. Я знал про их закадычную дружбу. Как только мне представился случай встретиться с автором, я заговорил о зубре, которого уже не было в живых. «За что вы его так?» – спросил я. «Разве он мог в то время вернуться?»